Глава двадцать пятая. Она просыпалась медленно, еще до пробуждения ребенка, при первом слабом свете. Долго лежала, позволяя песне водопада наполнить себя уверенностью. Думала, я не смогу помочь мужу освободиться от чувства греха. Он сам должен найти свой выход из него. А не сделает этого? Все равно мне придется жить с ним. Понять это трудно и трудно принять... Но моя радость принадлежит мне одной независимо от глубины чувств кого-либо другого. День обещал быть жарким. Еще до того, как солнце осветит южный склон, им предстояло взобраться на гору и там вступить на звериную тропу, ведущую к скотоводам. Она приготовила завтрак, разбудила мужа, зарылась с головой в одеяльце ребенка, поиграла с малышом, испытывая невыразимое блаженство. Мальчик улыбался, тянул к ней ручки. Он был мокрым, она вытащила его из сырых пеленок, поднесла к водопаду, смеясь, поставила под веселые брызги, держа под мышками. Она защищала его своим телом. И все же он боялся, кричал, цеплялся за мать, но, постепенно успокоившись, тоже заулыбался в ответ на ее веселость. Адам отслужил свою утреннюю молитву на лугу перед водопадом, вернулся более уверенным, радуясь наступающему дню. Они упаковались. Она взяла ребенка, он подарки, лекарственные травы в нарядных кожаных мешочках для людей Эмера. Как много труда и выдумки стоили ей эти мешочки. Она знала, что подарки будут приняты с большой радостью. Но надо было научить тех, кому они предназначались пользоваться ими, помочь запомнить, что касторовое масло надо использовать при болях в животе, дроблёную кору смоковницы, смешанную с семенами белины при нарывах, а измельченную крапиву при жаре в теле. В конце концов она решила начертать на кожаных мешочках раскаленными палочками маленькие фигурки. Человек с головной болью удался и довольно легко. Человек с болью в животе тоже. Но понятно ли будет, что у лежащей на земле фигурки с шаровой молнией над олбом и запястьями — жар? Что может случиться, если они ошибутся? Надо поговорить с Аней. И вот они начали взбираться вверх по горе. Мужчина с тяжелой ношей на спине, Ева с ребенком на руках, что мешало удерживать равновесие и правильно выбирать дорогу. И однажды она даже чуть не оступилась, и поэтому вынуждена была устроить малыша на спине, от чего он забеспокоился и почувствовал себя неуютно. Отдыхали они часто. Им потребовалось несколько трудных часов, чтобы добраться до ложбины, отдышаться и утолить жажду. И все же между ними снова возникло доверие, когда она спросила, «Ты помнишь, ведь именно здесь мы дали цветам имена?» М «Да». Сейчас улыбка мужчины была полна света и далека от греха. «Нам надо как-нибудь вместе сходить в рай», — подумала женщина. «Быть может, такое паломничество освободило бы его и вернуло бы ему радость». Когда они, наконец, добрались до равнины, их ждал сюрприз. Они увидели там Кайна с девушкой, и рядом несколько ослов, готовых к дальнейшему путешествию. Одного лишь взгляда хватило Еве, чтобы послать, как и однажды в лиственных лесах, сигнал другой женщине «Я твоя сестра». На этот раз сигнал был принят, молодые глаза послали ответ «Я твоя дочь». Долго стояли они, смотрели друг на друга зная, что им придется разделить многое — радости, труд, родовые схватки и боль, заботу и огорчения. Наконец Ева подошла к девочке, протянула ей обе руки и прикоснулась лбом к ее лбу. Здоровая с сыном, Ева увидела гордость и радость в его глазах. Теперь она посмотрела на девочку взглядом со стороны. Да, она красивая, умная и стройная. Она правильно поймёт этого странного мальчика и разделит его судьбу. Девушку звали Лето. Позавтракали они все вместе хлебом, принесенным Евой, мясом и вином, принесенными Летой. Потом Ева накормила Сифа, а Лето взяла его в свои нежные и сильные руки. После этого они отправились к стойбищу, где были встречены с великими почестями. Свадьба получилась великолепной. Все, что стойбище могло предложить, стояло на столе в самом большом шатре. Много было сказано, много спето, много поднято поздравительных тостов за молодых. Каин держался очень прямо и напряженно, с достоинством и благородством, решила Ева и почувствовала гордость. И у мальчик удостоился многих восхищенных женских взглядов. Наконец, певец Эми распел песню о царской дочери и диком народе. Теперь песня имела новый конец, повествующий о том, как дочь северной царицы бежала от сатаны и как обольстительно прекрасна была та, что увела с собой ученика-шамана. Но увидев, что Адам нахмурился, Ева подумала, «Пусть это его дело». И еще удивленная, как и в прошлый раз... Вот как поступают мужчины, слова их красивы, но далеки от истины. Однако самым лучшим моментом праздника была встреча с Аней, благословенной Аней. Какое торжество радости испытала она, услышав «Лето, моя младшенькая, поздняя. Рожая ее, я искушала свою судьбу». «Значит, мы теперь родня?» — громко рассмеялась Ева. «Да, теперь мы будем петь вместе нашим внукам». Так сидели они, держась за руки. «Твой мальчик добрый?» — спросила Аня. «Очень». В голосе Евы звучали сила и уверенность. «Мне страшно за девочку, понимаешь? Она очень странный ребенок, мягкая и твердая одновременно». Так моя мама говорила обо мне. Обе засмеялись. «У него будет много жен?» Ева удивилась, едва не вскочив. «Много жён? Ты что, с ума сошла?» «Здешние мужчины поступают именно так», — пояснила Аня. «Я старшая жена Эмера, и всякий раз, когда он брал новую, мне было непросто. Мне бы очень хотелось оградить лету от подобной судьбы». «У нас мужчина берёт себе лишь одну жену», — объяснила Ева. «Пока я буду жива, я прослежу, чтобы так и оставалось». «У нас лишь один Бог», — жаром говорил Адам Эмеру, сидя за длинным столом в последний вечер. Но Эмир, уже выпивший много вина, упрямился, обращаясь к Еве. «Ты, царская дочь, ты же умеешь и слушать, и обращаться с просьбой к Богу реки, к Богу равнины, к солнцу и к луне». Ива почувствовала страх Адама, вспомнила разговор на горе о связях с внешними силами, и внезапно озарение пронзило ее. «Нет», — ответила она, — «есть только один бог, но он находится и в водах реки, и в травах равнин, в свете солнца и в свете звезд». Наступила долгая тишина. Потом возник голос Эмера, уже протрезвевший, «Как ты называешь его, женщина?» «Я называю его Аз-Есмь», — ответила Ева, не понимая, откуда эти слова пришли к ней.